Глава 7. Лучшие друзья девушек — это драконы, а лучшие друзья драконов — бриллианты. Мало мне было шокирующего известия о том, что отец в попытке добраться до денег Джулиана перешел все границы, так еще и на вечер мы запланировали экзекуцию. Златокрылый почему-то называл ее «ужином с его матерью», но я на этот счет придумала множество синонимов. «Пытка, насилие над личностью, публичное унижение, акт вандализма. Хотя нет, это не подходит». «Я понял», — усмехнулся Джулиан. «Ты не хочешь идти. Рыжик, я не зверь, оставайся». Мне, конечно, тут же стало стыдно. Я ведь обещала его поддержать. И если действительно собираюсь жить с Джулианом, то стоит хотя бы попытаться наладить отношения с Оливией. «Я просто боюсь твою маму. Она меня ненавидит». И когда узнает, что мы вместе, сожрет прямо на месте. Думаешь, она еще не знает? На плато почти не было вездесущих журналистов, слишком суровый край, слишком мало народу, чтобы там жил кто-то хоть немного интересной публики. Даже ради златокрылых, за которыми пристально следили, не охотились так далеко от лесного. Читатели любили сплетни о звездах, которых могли встретить в булочной или прямо на улице. Но нас вполне могли поймать на улице, или кто-то из дорогих коллег слил газетчикам свежие новости. Хотя я не помню, чтобы мы вышли за рамки и позволили думать, будто между нами что-то есть. Но мы ведь живем в одном номере. Уже это должно насторожить. Если знает, то все еще хуже. У нее есть время подготовиться к атаке». «Не бойся», — Джулиан улыбнулся. «Я буду тебя защищать. К тому же ты прекрасно выглядишь и превзошла саму себя». «Мама будет довольна уже тем, что ты одета, как ее любимые девушки из высшего общества». Я тут же взволнованно подбежала к зеркалу, чтобы убедиться, что он не издевается. Ярко-голубое платье классического фасона сидело так, словно было пошито на заказ. Ни единой складочки, идеальные линии, целомудренная длина, закрывающая колени, рукава в три четверти, ряд лаконичных черных пуговок на спине и такие же черные лаковые туфли на среднем тонком каблуке. Я выучила эти правила наизусть, когда готовилась к свадьбе. Не смейся надо мной, я просто не хочу давать поводов для придирок. Это же мама. Если она их не находит, то придирается без повода. Ну, у меня есть маленький шанс. Когда тебя не было, она вроде как была готова дружить со мной против Брауна. Вдруг госпожа Златокрылая подобрела и смирилась со мной в роли невестки. На это Джулиан как-то странно промолчала и неизвестно, что подумал. Мы неспешно брели по уютным улочкам лесного. Джулиан не выпускал мою руку, наплевав на риск встретить знакомых или газетчиков. Те полчаса, что заняла дорога до дома Золотокрылых, я чувствовала себя почти счастливой. И красивой. При взгляде на меня в глазах Золотокрылого загорался опасный огонек. Сколько еще мы будем засыпать в одной постели, старательно избегая прикосновений друг к другу? Я определенно не из тех девушек, кто не может жить без секса. Но я всю сознательную жизнь любила одного единственного мужчину, а теперь, когда он, кажется, полюбил меня, не могу даже сполна насладиться этим чувством. При виде знакомого дома я с трудом уняла дрожь. Мы поднялись по ступенькам, и Джулиан постучал. Прошло с полминуты, прежде чем Оливия лично открыла нам дверь. Мама, Джулиан придержал для меня дверь. Доброго вечера. Ты не один? Холодно спросила она так, словно не до конца была уверена, что протягивающая ей корзину с вином и фруктами девица не плод ее воображения. «Да, я пригласил Квин. У нас были планы, но я не смог тебе отказать». «У вас были планы?» «Пахнет довольно неплохо», — безмятежно отозвался Джулиан. «Проходите. Что ж, я тоже кое-кого пригласила». Вслед за ней мы прошли в гостиную, где в ожидании ужина на диванах расселись, «Браун и принц». «Вы уже знакомы, я полагаю, это принц, подруга твоего брата». Надежды на то, что мы с Оливией будем крепко дружить против Брауна, рассыпались в прах вместе с Верой в то, что ужин пройдет гладко. При виде меня принц вспыхнула, а когда заметила наша с Джулианом сцепленные руки, едва ли не заморозила ненавидящим взглядом всю гостиную. «Привет, принц, здравствуй, Браун». Прошу к столу, ужин уже подали. «Мама!» Когда Браун и принц вышли, Джулиан остановил Оливию. «Ты в своем уме? Зачем ты его позвала?» «Ты сам просил присмотреть за ним. Браун неплохой мальчик. Я, как могу, исправляю то, что натворил твой отец, пока ты сбежал и вернулся к этой...» «Это моя девушка. Отнесись к этому с уважением». а ты отнесись с уважением к тому, что я пытаюсь наладить отношения с мальчиком, которого твой отец бросил в нищете. — Душе вздохнул золотокрылый. Так я оказалась за столом, напротив принца, совершенно не в своей тарелке. — Как твоя работа? — вежливо спросила Оливия сына. — Все неплохо, гораздо спокойнее, чем здесь. — Океаниум впечатляет? — Определенно, да, перспективное направление. Думаю, мы вышли на новый уровень сотрудничества с тритонами, и рейсов, скорее, станет в разы больше. Во всяком случае, они постарались, подготовив для этого ресурсы. Дракон-порт может вместить в сотню раз больше пассажиров, чем мы сейчас возим. И вряд ли его построили просто так. Я слышала, полеты туда довольно опасные. Они определенно требуют большей концентрации, примерно как полеты в подземной. Но я бы не сказал, что мы чем-то рискуем». Оливия улыбнулась своей идеальной светской улыбкой, в которой мне почудилась недвусмысленная угроза. «Разумеется, если только члены экипажа осознают свою ответственность. Будет очень обидно, если из-за чужой халатности кто-то пострадает. Да, Квин, Я застыла с вилкой в руке, а Джулиан отложил приборы. «Ты хочешь что-то сказать, мама?» «Что ты, дорогой, мы всего лишь беседуем». «Нет, мама, мы не беседуем, мы сражаемся, я не очень понимаю ради чего. Если у тебя есть претензии, ты можешь высказать их. Но давай обойдемся без этих игр и недомолвок. Хорошо!» Принцы Браун активно жевали, наблюдая за спектаклем, а вот мне не нравилось быть в нем главной героиней. «Я с удивлением узнала об инциденте во время вашего полета в океаниум, только чудом никто серьезно не пострадал». Я думала, что человеку, подвергшего опасности всю команду, не позволит и дальше рисковать чужими жизнями. Но вместо этого ты не просто не уволил Квин, но и привел ее сюда. Джулиан, я понимаю, ее уход задел твое самолюбие, но... Мама! Оборвал ее золотокрылый. Со своими сотрудниками я разберусь сам. Уверена, это так, но мне кажется... Тебе кажется... Все необходимые мероприятия проведены, наказания распределены. Это внутреннее дело компании. Разумеется. Я почувствовала, как краска заливает лицо и уткнулась в бокал с вином. Конечно, Оливия в курсе. В нашем мире слишком быстро расходятся слухи. Глупо было надеяться, что Оливия оставит без внимания тот факт, что я едва не угробила всю команду. Она, конечно, не знала, что фактически это сделала Дара, но если бы я не уснула, то все, чтобы ей удалось, это плюнуть мне в кофе. Кстати, а вино наливали при мне? Некоторое время мы ели молча, а потом обсуждали театральный фестиваль в лесном. И принц даже показалась мне вполне нормальной девчонкой. ее явно вдохновляла сцена. Жаль, что отец в свое время не разрешил сестре пойти в театральную школу, Она бы наверняка уже добилась успеха и, быть может, недолюбливала меня чуть меньше. На некоторое время я даже расслабилась и стала наслаждаться ужином. Уж что-то, кормить гостей Оливия умела. ее знали во всех ресторациях Лесного и в каждом старались угодить, даже если она требовала невозможного. Вот только она не была бы собой, если бы не пошла на второй круг. «Квин, какие у тебя планы?» «Эм, планы?» На жизнь, на будущее. Не будешь ли ты до старости подавать еду? Работа, сопровождающая, немного сложнее, чем просто разносить еду. Несомненно, криво усмехнулась она. И все же, у тебя есть хоть какой-то план, желание, стремление? Есть, ответил за меня Джулиан. Она собирается выйти за меня замуж, родить ребенка, а затем вернуться на работу и делать карьеру. Какой именно из этих пунктов плана расписать тебе подробнее? Мать Джулиана побледнела. Я подавилась салатом, а Браун и Принц наслаждались шоу. «Прости, дорогой, ты сказал выйти замуж? Ты сейчас серьезно? «Мы еще не обсуждали это», — хотела было сказать я, но Джулиан, кажется, тщательно готовился к разговору с матерью и что-то такое предполагал. «Вообще, я планировал положить его в десерт». чтобы, как и положено порядочной девушке, Квин не заметила, его проглотила и подавилась, а я бы ее героически спас. Но ты, мама, ужасно нетерпелива. Поэтому да, я планирую жениться на Квин. Он вытащил из кармана брюк коробочку, я не удержалась и застонала. Если бы могла начать биться головой об стол, то уже бы билась, но там предусмотрительно стоял салат. «Выйдешь за меня?» спросил он, повернувшись. «Нет?» — рявкнула я. Даже у госпожи Злотокрылой от удивления открылся рот, а Джулиан моргнул и нахмурился. Что? Нет, не выйду. Джулиан, ты что, делаешь мне предложение на зло матери, чтобы ее позлить? Нет, Квин, я делаю тебе предложение, чтобы каждый в этой комнате понимал. Это не временное развлечение и не попытка отыграться за обиду. Ты моя жена, и оскорблять тебя или обижать никто не смеет, даже моя собственная мать. Он без особых сантиментов, даже не встал на одно колено. надел мне на палец кольцо. «Вам всем следует уяснить вот что. Меня действительно так воспитали, что семья — это семья, и ее не выбирают. Поэтому пока вы все не переступили грань дозволенного, а это в основном попытки меня убить, при этом Джулиан многозначительно посмотрел на слегка остушевавшегося Брауна, то я обеспечиваю вас, поддерживаю и даже иногда люблю. В основном, когда пьяный, правда. Я тогда всех люблю». но если вы будете портить жизнь моей жене, то поток денег в ваши кошельки очень быстро прекратится. Да, мама, даже в твой. Мне надоело, что пока я работаю, вы тут плетете интриги. Поэтому вот мои новые условия. Ты, дорогой братик, закрываешь рот, перестаешь ходить по интервью, работаешь на драконьей авиалинии и получаешь щедрую компенсацию моральных страданий и трудного детства. Ты, принц, перестаешь участвовать в интригах своего папаши, берешься за ум, учишься и получишь достойную работу и хорошую частную стипендию от моей семьи. Ты, мама, прекращаешь попытки управлять моей жизнью, и тогда в твоей ничего не меняется». Он повернулся ко мне, и я на всякий случай отодвинулась. Что-то он разошелся. «А ты выходишь за меня замуж. Все, на этом капитанские указания закончены. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Несите горячее». «Джулиан, можно с тобой поговорить?» — не выдержал я. «Наедине». «Я так и знал, что просто не будет», — вздохнул он. Но послушно вышел вслед за мной в гостиную и даже предусмотрительно закрыл двери, чтобы чьи-нибудь любопытные уши не подслушали. Хотя они наверняка все равно смогли. «Что ты творишь?» — взорвалась я. «Решаю проблему раз и навсегда. Рыжик, я уже пробовал говорить с ними по-человечески. Не получилось. Будем стимулировать экономически». Я не об этом, а вот об этом, помахала у него под носом кольцом. Я не хочу, чтобы мне делали предложение на зло матери. Я не... и не хочу, чтобы меня использовали как воспитательный элемент. Как ты не поймешь, Джулиан, в нашем первом браке не было ровным счетом ничего настоящего. Фиктивная помолвка, фиктивная свадьба, фиктивный брак, фиктивный медовый месяц. Все фальшивка. Неужели так трудно понять, что я хочу чего-то настоящего? Чтобы ты был со мной потому, что любишь, а не потому, что тебе одиноко и больше нет на свете такой дуры, чтобы так долго тебя любила. Чтобы ты защищал меня, потому что тебе не все равно, а не потому, что тебя бесит вмешательство матери в твою жизнь. Чтобы ты делал предложение, потому что хочешь провести со мной жизнь, а не чтобы позлить мать и показать, кто здесь главный. Это так сложно понять. Рыжик, что? Я люблю тебя. И делаю предложение не потому, что хочу кого-то позлить, а потому, что хочу провести с тобой очень и очень много лет перед тем, как уважаемые коллеги доведут меня до приступа очередной своей выходкой». Он взял меня за руки, то ли чтобы успокоить, то ли чтобы не позволить снять кольцо. «Ты права, рыжик. Мне следовало сделать это иначе. И на самом деле я планировал быстренько поужинать с мамой, а потом позвать тебя погулять и предложить стать моей женой там, где... Мы с тобой сидели после вашего неудавшегося свидания с Брауном, когда я понял, что бессмысленно сопротивляться влечению к себе. И что я еще никогда так крупно не попадал, влюбился в бывшую жену. Но мама вывела меня из равновесия. Я сделала тебе предложение так, просто потому что боюсь, что ради меня ты не готова сражаться с моей семьей. Хочу дать им понять, что буду на твоей стороне. Ого, слабо улыбнулась я. «Ты только что выиграл приз за самую длинную речь без сарказма». «И какой приз? Ты не будешь меня убивать?» «Ага. А кольцо?» «Джулиан, мы не можем вот так взять и пожениться. Я, правда, тебя люблю, но не готова сейчас к браку. Мы всего несколько недель вместе, мы никогда не знали друг друга по-настоящему. Я не хочу снова выйти замуж и понять, что это было ошибкой». «Я не требую завтра же бежать к алтарю», — произнес Джулиан. Но мы можем объявить о помолвке, чтобы в газетах перестали печатать слухи, чтобы мы могли появляться вместе на публике, чтобы мама перестала сватать мне своих знакомых девиц. Думаешь, помолвка ее остановит? Помолвка нет, а вот угроза остаться без денег и знание, что я эту угрозу исполню, вполне. Мы можем быть помолвлены хоть год, хоть два, хоть сколько». Зато у всех отпадут все вопросы по поводу того, можно ли тебя пригласить на зимний бал, или есть ли шанс, что я замечу очередную кокетливую стажерку. Ты очень наивный, если думаешь, что помолвка кого-то останавливает. «Я хочу», — он притянул меня к себе, — «на законном основании выкидывать из кабины всех, кто посмотрит на тебя как на потенциальную подружку. Ты нужна мне, Квин. Я вдохнула родной запах парфюма, расслабилась в теплых руках и как-то сразу перестала злиться. Да чего же невозможный мужчина? Как ему удается быть одновременно невыносимым и милым? Ладно, я сделаю вид, что не заметила, как цинично и корыстно ты сделал мне предложение. И завтра растреплю всем драконьим авиалиниям о том, что собираюсь замуж за капитана. Но скажи мне, что между нами больше нет секретов. что твоя новая сила и мой злобный отец — все, что ты скрывал, чтобы защитить меня. И больше нет ничего, узнав, о чем я почувствую себя преданной. Со вздохом он отстранился, и я поняла, еще до того, как Джулиан начал говорить, сейчас меня снова огорошат. Есть кое-что, о чем тебе стоит знать, Рыжик. Я не рассказывал тебе, потому что боялся испугать. Я и сам, если честно, порой схожу с ума от этого страха, но... В столовой что-то грохнуло, раздался звон посуды, испуганный вскрик принца, затем Оливия с явным ужасом в голосе крикнула. «Джулиан! Сынок!» Мы стремительно метнулись туда и обнаружили на полу Брауна в окружении осколков бокала. Он, к счастью, не потерял сознание, но от боли сложился пополам и тихо стонал. «Джулиан!» — Оливия выглядела непривычно бледной. «Это приступ он!» И тут я все поняла. другого доказательства их родства, и не нужно было. О нем лучше всего сказал вырвавшийся дар оборотничества. Начало приступа так меня потрясло, что я стояла и истуканом, пока Джулиан ставил брата на ноги и перехватывал поудобнее, чтобы увезти из дома. «Будь осторожен, дорогой!» Оливия едва сдерживала слезы. «Пожалуйста, будь осторожен!» «Все будет нормально, мама. Я его уведу. Квин, поезжай домой, мама вызовет тебе экипаж». Только принц растерянно переводила взгляд с меня на Оливию и явно не понимала, что происходит. Когда хлопнула входная дверь, и в доме воцарилась тишина, госпожа Золотокрылая дрожащими руками вытащила из графина хрустальную пробку и щедро плеснула себе перечного демонического виски. Надо же, не думала, что она так привязалась к Брауну, чтобы бояться за него во время превращения. «С ним все будет хорошо», — я постаралась её успокоить. «Джулиан тебе рассказал...» «Да, тогда ты еще глупее, чем я думала, раз хочешь остаться с ним». «Принц», — я повернулась к сестре, — «иди, собирайся, я провожу тебя домой». «Но, принц...» — я повысила голос, — «ужин закончен. Когда Брауну станет легче, ты сможешь его навестить. А сейчас собирайся, по дороге серьезно поговорим». Обычно сестра чихать хотела на все мои просьбы и приказы, но в этот раз почему-то послушалась. или чутко уловила висящее в воздухе напряжение, или на этот раз у меня вышло убедительнее. Но тренировала командный голос на капризных пассажирах. Когда принц ушла, впрочем, я не сомневалась, что она подслушает, я повернулась к матери Джулиана. «Послушайте меня, пожалуйста, Оливия. Я знаю, что не нравлюсь вам. Вы считаете меня недостойной вашего сына и вашей фамилии, и вряд ли измените свое мнение, даже если я всю жизнь положу на то, чтобы соответствовать вашим идеалам». но я люблю вашего сына, люблю давно и сильно, так сильно, что готова мириться со всеми опасностями, которые несет жизнь с ним, и с родственниками, которым мое существование не нравится. Но я люблю Джулиана, а не вас. И давно прошли те времена, когда я изо всех сил старалась вам понравиться, а когда я не получалась, пыталась сделаться незаметной. Она недовольно поджала губы и смерила меня холодным взглядом, но не добилась никакого значимого эффекта. «Нравится вам или нет, мы вместе, и мы помолвлены. Я не знаю, как сложится наша жизнь. Возможно, мы в итоге расстанемся, а возможно, проживем долго и счастливо. Но если мы все же порвем отношения, то не потому, что вам так захотелось. Вы можете начать со мной войну, и тогда потеряете сына. Потому что уже натворили столько, что Джулиан сбежал на край света. А можете принять тот факт, что он давно не маленький мальчик, и умеет распоряжаться своей жизнью, как считает нужным». и заодно осознать, что я давно не юная наивная дурочка. Я тоже умею вести войну, и вам не понравится, если я начну это делать. Оставьте меня в покое, ясно? Дайте нам с Джулианом хотя бы попытаться быть счастливыми. По-моему, он этого заслуживает. С этими словами я развернулась и вышла в гостиную, оттуда в холл. Судя по тому, как заинтересованно принц рассматривала стену, она слышала все до единого слова. Но мне было плевать. Мы не стали брать экипаж. От дома золотокрылых до нашего было не больше получаса пешком. Вечер выдался, тёплый, безветренный. «Значит, ты встречаешься с Брауном?» — задумчиво произнесла я. «У тебя какие-то претензии по этому поводу?» «Нет, вы идеально друг к другу подходите». «Что это значит?» — взвилась принц. «Только то, что вам обоим еще предстоит повзрослеть». Можно подумать, ты у нас взрослая, такая взрослая, что радостно прыгнула в койку мужика, который ни во что тебя не ставил. Или уже забыла, как бежала, сверкая пятками? Нет, принц, я ничего не забыла. Но со своими проблемами я разберусь сама. Твое мнение мне также не требуется. А ты разберись со своими. У меня нет никаких проблем. Это вряд ли. Я знаю, что ты по просьбе папы поменял кое-какие документы, когда стажировалась в драконьих авиалиниях. «И что?» — с вызовом спросила сестра, но я заметила в ее взгляде неуверенность. «Ты прекрасно знаешь, что, принц, ты едва избежала серьезного обвинения. И знаешь это. Тебе крупно повезло, что ты не понимала, что делаешь. Но в следующий раз такой удачи не случится. Подумай, хорошенько, сестренка, хочешь ли ты ради алчности отца пустить свою жизнь под откос? Денег ты легко заработаешь. Потеряв свободу, репутацию, потеряешь будущее». Только не строй с себя мудрую старшую сестру, Квин. Я знаю, как ты решаешь проблемы своего будущего. Выходишь замуж за Златокрылова. Но почему-то, когда я собираюсь поступить так же, ты выходишь из себя. Мы остановились у ворот. Я специально встала так, чтобы из окон меня нельзя было заметить. Тебе может казаться, что это единственный способ добиться сбежать из дома, но нет. Правда в том, что я выхожу за Джулиана, и других Джулианов не так уж много. А вот таких, как наш отец, Каждый второй. И единственный шанс для тебя это учиться, сделать так, чтобы тебе не нужно было от кого-то зависеть. Иначе ты обнаружишь себя забитой безголосой госпожой, какой-то там, ничем не отличающейся от прочих. Подумай, нужно ли тебе это. Мне нужно, чтобы от меня все отстали и перестали воспитывать. Принц забавно топнула ножкой, как в детстве, когда ей не разрешали объедаться сладким или гулять допоздна. Я улыбнулась. «Что ж, это случится раньше, чем ты думаешь. Пиши, если понадобится помощь. Спокойной ночи». «Всего хорошего», — бросила напоследок сестра. Хотелось верить, в ее голове хоть что-то отложилось. Ревность не давала ей меня слушать, но скоро все изменится. И как-то придется превозмогать. Если она и впрямь вцепилась в Брауна в надежде выйти замуж за одного из золотокрылых, пусть и не совсем того, в кого целилась изначально, — то хотя бы будет под нашим присмотром. На город опустилась ночь. Пришлось поймать экипаж, чтобы добраться до гостиницы, хотя сна не было ни в одном глазу. Выяснение отношений с Оливией и воспитательные беседы с принц отвлекли меня от переживаний за Джулиана. А теперь, когда я осталась одна, они накатили с новой силой. Получится ли у Брауна справиться с силой? А если их увидят? А если Джулиан пострадает, а если в зверином обличье обида станет сильнее и Браун нападет на брата? Умом я понимала, что все это глупо и страхи, и Джулиан выбирался из куда более серьезных переделок. Но если бы мы могли управлять своими эмоциями, то жили бы в несколько раз дольше. В эту ночь я так и не уснула. Сидела у окна, закутавшись в плед, пила, наверное, десятую чашку чая и ждала рассвет, вслушиваясь в звуки в коридоре. Несколько раз, когда хлопали двери соседних номеров, подскакивала, думая, что вернулся Джулиан, но снова и снова разочарованно сникала. Чем дольше он не возвращался, чем сильнее светлело небо, тем больше мне хотелось плакать. То ли от страха за него, то ли от переизбытка эмоций и мыслей. Когда, наконец, щелкнул замок на нашей двери, я даже не сразу поняла, что Джулиан вернулся. Уставший, он едва держался на ногах. Я бросилась ему на шею, не сдержав слез, и затихла, уткнувшись носом в плечо. Я так волновалась. Знаю. Все в порядке, как Браун. Будет в норме, пока спит. Но завтра придется провести с ним беседу. Не имею ни малейшего желания быть драконьим наставником, но других-то нет. Я улыбнулась. «Пока не воспитаем принца Брауна никаких детей». Отстранившись, чтобы забрать у Джулиана куртку, я заметила, как он украдкой поморщился. «Что с тобой, ты в порядке?» Протянула руку, чтобы коснуться его плеча, но Джулиан инстинктивно отпрянул, и я поняла, нет, он не в порядке. «Покажи», — потребовала я, немедленно. «Квин, если ты действительно собираешься жить со мной, то покажи». Он нехотя стянул рубашку, и я ахнула. Плечо, живот и часть груди слева были покрыты свежими кровоподтеками. «Я в порядке, Рыжик. Просто пара синяков. Пара синяков? На тебе нет живого места. Джулиан, как вообще?» «Впрочем, не важно. Покажи спину. О, высший, на тебе живого места не осталось. Садись, я сделаю компрессы». «Все будет в порядке, Рыжик. Через пару дней пройдет, на мне быстро заживает». но от целебных поцелуев не откажусь. — Как это случилось, Браун? — Во время превращения ты себя не контролируешь. Бывает всякое. Я просто приложился о камень и очень долго поминал по матушке, того придурка, который его там поставил. А потом вспомнил, знаешь что? М -м? Что это был я. На каком-то празднике мне торжественно выдали камень, в свое время заложенный в основу первых зданий драконьих авиалиний. Но я и положил его в саду. И сверху накидал еще парочку, чтобы делать вид, что это такое искусство, а все вокруг необразованное быдло. Вот. Так что мама наверняка икала. Когда я уходила, она глушила виски и выглядела крайне задумчивой. «Думаю, мы перевернули ее мир. Тихо, потерпи!» Джулиан зашипел, когда я стала накладывать мазь от синяков. Как хорошо, что сопровождающие всегда носили с собой коробку с лекарствами для первой помощи, как раз на такие случаи. Ну, то есть не думаю, что кто-то в руководстве предполагал, что однажды сопровождающая будет лечить погонщика, который помогал брату впервые превратиться в дракона. Но во время отдыха между рейсами случалось всякое. Драки стенка на стенку, команда на команду, пьяные приключения, культурные недопонимания с местными — Несчастные случаи и случаи несанкционированного героизма. В общем, было чем заняться. «Пожалуй, буду биться обо что-нибудь чаще», — хмыкнул Джулиан, когда я осторожно втирала теплую мазь в садины. «Мне нравится, когда ты так делаешь. Не надо, мне больно на тебя смотреть. Все в порядке, Рыжик, со мной все хорошо». Я немного поспорила с твоей мамой после вашего ухода. Если вдруг она тебе пожалуется, помни, ты сам выбрал невесту, которая не лезет за словом в карман. Мог бы спокойно жить с кроткой девочкой, выращенной специально для богатого мужа. Что-то мне уже страшно. Вы вцепились друг к другу в волосы и катались по полу крича «Джулик только мой, стерва крашеная». Ну, почти. Я сказала, что люблю тебя. И мне совершенно фиолетово, что на этот счет думает твоя мать. и что она может сколько угодно воротить нос, но мы не расстанемся только потому, что ей так хочется. Придется смириться. Не думала сделать карьеру дипломата? Неа. Ты умница. Вот поэтому я в тебя и влюбился. Разве прошлая квин могла так ответить свекрови? Да, только нынешней смелости отдалась не так уж и просто. Он заправил мне за ухо выбившуюся из пучка прядь. Знаю, тебе было бы легче, если бы я тебе помог. Но... Я понадеялся на маму и ошибся. Может, оно и к лучшему. Я сейчас чувствую себя, не знаю, свободной. Знаю, что многое умею и буду еще многому учиться. Что даже если вдруг у нас с тобой не сложится, моя жизнь не закончится. Может, разобьется сердце, но я не умру с голоду и не заработаю репутацию бесполезной разведенки, про которую со злорадством говорят. Ну и что она теперь будет делать? «Вот сейчас я очень жалею, что почти не могу шевелиться», — хрипло рассмеялся Джулиан. «Это самое сексуальное, что я слышал в своей жизни». Кто бы мог подумать, для того, чтобы любимый мужчина влюбился в ответ, нужно было просто стать собой. Понять, чего хочешь, идти к этой цели и иметь в голове что-то помимо того, что нужно купить новое платье к грядущему званому обеду. «Об этом мне дома не рассказывали». Перед тем, как Брауну стало плохо, ты хотел мне что-то рассказать. Я закончила обрабатывать ссадины, наложила клейкие и повязки и, с сожалению, была вынуждена признать, что синяков не избежать. Уже завтра, послезавтра Джулиан будет весь синий, а про меня наверняка напишут статью «Бывшая жена Джулиана Злота его бьет. Могло ли домашнее насилие стать причиной развода?» Знала бы ты, как я счастлив, что не успел это сделать. «Почему?» Джулиан забрался на постель, осторожно опустился на подушки. Он отказался от обезболивающего зелья и сейчас наверняка изо всех сил сдерживался, чтобы не ругаться в моем присутствии. Ты спросила, есть ли у меня еще секреты. И на самом деле один есть. Так. Я до боли стиснула уголок одеяла, чтобы не выдать волнение. В голове одна за другой проносились жуткие догадки. Но то, что рассказал в итоге Джулиан, я не могла и представить. Отец знал, что он мне мог передаться дар оборотничества. Он как-то умел это определять, понятия не имею как. Меня Высший обделил подобными талантами. В первое мое обращение он был рядом, и... Я не помню, что случилось. Точнее, сейчас я понимаю, как все происходило, но тогда на утро память отшибла напрочь. Во время превращения очень сложно контролировать тело дракона впервые. Тебя буквально разрывает на части от боли. включаются звериные инстинкты. Ты не думаешь, что делаешь, и... Когда я пришел в себя, отец уже умер. Думаю, он пытался мне помочь, он тоже не знал, что делать. Подошел слишком близко, я даже не помню, как его ударил. Я даже не знал, что он был рядом. Пришел в себя, кое-как добрался до дома, а спустя несколько часов пришли стражи и сообщили о том, что отец найден мертвым. Они списали это на драку или нападение, но, естественно, никого не нашли. А я понял все сразу. «Джулиан!» Я всхлипнула, прижавшись к его здоровому плечу носом, коснулась тонких шрамов на груди и зажмурилась от нестерпимой жалости. Он не заслужил, ничем не заслужил такое. «Не плачь, рыжик. У меня ушло много времени, чтобы избавиться от чувства вины, но это был несчастный случай. Я не мог контролировать первое обращение». Поэтому ты пошел работать погонщиком? Да, отец всегда хотел. А я сопротивлялся. Ненавижу, когда за меня что-то выбирают. Хоть брак, хоть профессию. Но мне подумалось, это отличный способ сказать ему спасибо и почтить память. Я думал, поработаю пару лет, пока не перестану себя ненавидеть. Но неожиданно втянулся. И появилась ты. Теперь понимаешь, почему я так скрывался? И почему держу тебя на расстоянии? то, как я причиняю тебе боль, мой самый страшный кошмар. Не злись на меня, Рыжик. У нас с тобой обязательно все будет. Самый лучший секс, самая лучшая свадьба, самые симпатичные дети. Но только тогда, когда я буду уверен, что справлюсь. Я не хочу потерять еще и тебя». «Я буду ждать, сколько потребуется. Спасибо, что рассказал». «Спасибо, что не возненавидела меня». «Шутишь? Я любил у тебя с детства». Даже если ты на завтрак ешь маленьких дракончиков, это не изменит моих чувств. Надеюсь, с Брауном все будет в порядке. Кстати, я поговорила с принц. Не знаю, удалось ли до нее достучаться, но, надеюсь, она задумается. Впрочем, она наверняка рассказала отцу, что мы помолвлены, и нам нужно действовать. Если бы я знала, что ты вернешься избитой, я бы придумала, как оттянуть момент, но... Все хорошо, Квин. «Я буду в порядке уже к утру, я полностью готов. Ты не передумала?» «Нет», — я покачала головой, только убедилась в том, что его надо остановить. «Нельзя, чтобы папа узнал о вас с Брауном, иначе...» Я не стала договаривать, но мы оба поняли, что случится. «Если отец получит рычаг воздействия на Джулиана, нам придется умолять его взять любые деньги, лишь бы он не рассказывал об их секрете газетчикам». Тогда завтра мы разберемся с этой проблемой раз и навсегда. Завтра эхом откликнулась я. Посмотрела на первые лучи солнца, окрасившие крыши домов в золотистый цвет, и закрыла глаза. Надо хоть немного поспать, потому как завтра уже наступило.